«У меня есть дополнительная информация, которая может казаться интересной для Карла Оттовича». Я адресовал ему вопросительный взгляд. «Ваш ключ мне знаком. То есть эту копию я вижу впервые, но я держал в руках оригинал». «Вот это да!» — выдохнул я. «Бывают же совпадения. Я бы не стал называть это совпадением». «По роду своей деятельности я был знаком со многими выдающимися ключами Европы», — надменно сказал старик. Это прозвучало так, словно ключи являлись не только живыми существами, но как минимум членами королевских семей, и пан Иржи был им официально представлен. «О, конечно!» — смиренно согласился я. «Одна польская дама приносила оригинал мне на экспертизу всего три года назад. Желала знать, что это за вещь, какова цена. Я был не прочь приобрести ключ для Национального музея, тогда еще там работал. Мы были довольно близки к соглашению, но потом она сказала, что должна как следует все обдумать. Я согласился ждать». В конце концов, эта дама написала мне из Германии. Сообщила, что нашелся покупатель, который готов заплатить гораздо больше, чем музей. Принесла извинению, сказал что ей очень нужны деньги. Ну, ее, разумеется, можно понять. Чем дело закончилось, я не знаю. Но почтовый адрес этой пани у меня сохранился. Я всегда сохраняю адреса людей, с которыми переписываюсь. Привычка архивной крысы. Неожиданно весело добавил он и заговорщически мне подмигнул. — Я уверен, отец будет счастлив заполучить ее адрес, — сказал я. Эта дама наверняка поможет ему связаться с новым хозяином ключа, и тогда все уладится. Не было еще такого, чтобы Карл с кем-то не договорился, если очень надо. Я тоже так думаю, — кивнул паныже. И еще я думаю, как же удивительно, что я не вспомнил про этот ключ, когда Карлотович меня расспрашивал. Думаю, это из-за цвета. Что вы имеете в виду? Видите, для меня этот ключ навсегда останется ключом из желтого металла. Очень необычный материал. Коронариум. Так называемая кипрская медь, знаменит тем, что римляне делали из него короны и другие украшения для театральных представлений. Все дело в том, что кипрская медь похоже на общепринятые представления о золоте больше, чем настоящее золото. И блестит сильнее именно то, что требуется, когда хочешь продемонстрировать роскошь со сцены, но важно не это. Важно, что я знал, был твердо уверен, что этот материал никогда не шел на изготовление ключей и замков. И тут мне приносят прекрасно сохранившиеся ключи из кипрской меди. Для эксперта — катастрофа, для ученого — неожиданный подарок. Очень сильное впечатление. Конечно, именно это мне и запомнилось, а Карл Оттович... Не сказал, что ищет именно желтый ключ. И не сказал мне, поэтому я не сообразил, о чем речь, не сопоставил другие параметры, но когда увидел копию, сразу узнал. — Здесь тоже желтый металл, но это вполне обычное для того времени, как это сказать, объединение материалов. — Сплав, — подсказал я. «Совершенно верно. Сплав. Не редкость Норма. По латыни, кажется, оуришалкум. Как это называется по-английски, тем более по-русски, не знаю. Оуришалкум — латунь. Сплав меди и окиси цинка. Латинское название дословно переводится как «золотая медь». — Неважно, — сказал я, — главное, в целом все понятно. Хоть не зря я все-таки съездил к пану Черногуку, если бы не показал вам ту копию. Пан Иржи брезгливо поджал губы. Я вспомнил, что Лев говорил, старик его терпеть не может. и Прикусил язык, но поворачивать назад было поздно. — Так этот ключ вы от Черногука получили? — сердито спросил пан Шнипс. Если б я знал, я бы сразу предупредил Карла Оттовича, с этим человеком нельзя иметь никаких дел. Как ваш отец с ним связался? Через интернет, — объяснил я. Пан Шнипс непонимающе нахмурился. Я вздохнул. Объяснять, что такое интернет старику, который явно никогда в жизни не пользовался аппаратом сложнее телевизора, — гиблое дело. «Через компьютер», — без особой надежды сказал я, — «там есть такая возможность знакомиться и переписываться с кем угодно». «Знакомиться и переписываться? Надо же!» — проворчал паны же. «Тогда уж скажите не с кем угодно, а с кем попало». Я не стал спорить. «Когда я был сопливым мальчишкой, вашему черногуку с виду можно было дать никак не меньше сорока лет!» Сердито сказал паныр же. «Теперь я, как видите, очень стар, а ему по-прежнему сорок!» «Вот и подумайте, можно доверять человеку, который обхитрил природу и Господа!» Он говорил мне, что вы, по всей вероятности, были знакомы с его отцом, осторожно заметил я, и не поладили, а теперь... Рехнулся на старости лет. И путаю отца с сыном, да? — усмехнулся Спаныржа. — Только вот что я вам скажу. Не было у него никакого отца. В мое время многие еще помнили, что он бастард, так? «Понимаете, его мать не была замужем, вот что я хочу сказать». «Да, я понял». Но «Ну, в этом Черногук, конечно, не виноват», — смягчился старик. «Никто не выбирает, в какой семье родиться, а только путать мне его не с кем». «Историю о моей ссоре с его несуществующим отцом Черногук наскоро придумал, когда понял, что я узнал его». Чрезвычайно неудобное для него обстоятельство. Он-то надеялся, что все старые знакомые давным-давно померли, а тут, Нати, сыскался долгожитель, вот он и подстраковался».